Глава 15. В то же самое время, ноябрь 632 года Медина, Аравия. Абу Катадам, всадник, бежавший из войска Халида ибн Аль-Валида, стоял, склонившись перед лицом Халифа Абу Бакра Ас-Сидика. Еще одно его прозвище означало правдивый так называл его сам пророк за необыкновенную честность. Умар Ибн Аль-Хаттаб сидел рядом и хмурился, слушая рассказ воина. Оба они приходились родственниками к пророку, выдав за него своих дочерей. И вес Умара вообще не почти не уступал весу самого халифа. абу Катада терпеть не мог своего командира и не раз уже доносил на него. Именно он пожаловался пророку, что Халид Ибн Аль-Валид зверски казнил двера отступников. Впрочем, тогда его жалоба осталась без внимания. И вот теперь опять. — Истину свидетельствую величайшие! — сказал он, преданно заглядывая в глаза халифу и его правой руки. — Халид убил доброго мусульманина, Малика ибн Нувайру, чтобы взять за себя его жену. Да где это слыхано, чтобы женились на вдове в день смерти ее мужа? — Халида надо призвать к ответу! — нахмурился Умар известный своей бескомпромиссной жестокостью в таких делах. Несмотря на наличие нескольких жен, он был суровым аскетом. Халид прелюбодей, его должно побить камнями, так гласит закон. Умар ибн аль -Хатаб был высок и все еще могуч, несмотря на то, что ему уже минуло 50 лет. Бороду он красил в рыжий цвет, а когда сердился, крутил длиннейший ус чем, собственно, он занимался прямо сейчас. Он был в неописуемой ярости. «Подожди, Умар!» — поморщился халиф. «Мы обязательно спросим у него, почему он так поступил. И мы не будем обвинять того, кого сам пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назвал мечом Аллаха без должного расследования». «А он ведь женился на ней?» — удивленно посмотрел на него Умар. А перед этим он казнил мужа, он прелюбодей. Ведь сказано в Суре Аль-Бакара, если кто-либо из вас скончается и оставит после себя жен, то они должны выждать четыре месяца и десять дней. Когда же они дождутся истеченного положенного им срока, то на вас не будет греха, если они распорядятся собой разумным образом. Что тебе еще нужно? Малик был мусульманином, я хорошо его знаю» и не верю, что он отступил от веры. — Тогда где закят, Умар? — вопросил халиф. — Почему его здесь нет? Священная милостыня — Священная не одна из основ нашей веры, и если Малик утаил ее, то он отступник. Мы не станем выносить решение сейчас. Мы сделаем это позже, когда Халит приедет сюда, и мы обязательно побеседуем с его новой женой. Обязательно. Теперь ты, Абу-Катада. «Почему ты бросил свое место в войске? Кто позволил тебе?» «Я думал...» — доносчик растерялся. Он рассчитывал на совершенно другой прием. «Вернись на свое место!» — жестко сказал халиф. «Иначе тебя казнят, как труса». Когда доносчик ушел, Абубакр Ас-Сиддик заявил. «Надо послать гонца к халиду. Мусаилима очень силен. Он уже дважды разбил наши войска, Умар». И Аллах свидетель, если есть кто-то, кто уничтожит этого негодяя, то это именно Халид ибн Аль-Валид. И при чем здесь какая-то баба Умар? Разве у нас нет дел поважнее? Месяцем позже, декабрь 632 года, страна Ямама, Аравия. Знаешь, что ты еще не сталкивался с таким сильным племенем, как Бану Ханифа. Не начинай сразу сражения. По мере возможности побуди их к примирению. Но если не получится решить дело миром и дойдет до сражения, то начни первым. Будь внимателен к кансарам и мухаджирам. Не нарушай завещания Расула о них, да благословит его Аллах и приветствует. Не говори с ними грубо: будь кроток, и ответь добром тому, кто сделает добро. Прости того, кто причинит тебе зло. И скажи, что помощь в отвращении от плохого и обращение к добру только от Всевышнего Аллаха, зная, что ты сражаешься с племенем, не уверовавшим во Всевышнего Аллаха и в Расула, да благословит его Аллах и приветствует. Посоветуйся со старейшинами мусульман, с подвижниками Расула, да благословит его Аллах и приветствует. И держи саблю против сабли наголо, Иншалла, надеюсь на твою победу. Халид Ибн Аль-Валид свернул письмо и поцеловал свиток. Вожди войска смотрели на него спокойно, ожидая распоряжений. Командиры битых Мусаилима и корпусов мусульман, и Крима, и Шурайбиль сидели тут же. Их отдали под командование самого меча Аллаха, и они подчинились без колебаний. «Войска лжеца выдвинулась на север, Амир!» В шатер вошел гонец в пропыленном платье. «Он не хочет, чтобы мы разорили плодородные долины. Он хочет дать нам бой у равнины Акраба, там, где у городка Джубайла разбит огромный сад. Там его армия ждет нас». «Иншалла, да будет так, братья», — сказал Халид. «Доброе слово не помогло, а значит, будем воевать. Помолимся». Третья декада декабря 632 года. Долина Акраба. Страна Ямама. Следующее утро в лагере мусульман началось с шума и суеты. Стефан, который спал, подложив под голову хурджуны со своим добром, непонимающе поднялся на ноги. Впрочем, суета все усиливалась, а потому про сон пришлось забыть. Стефан потянулся, чтобы размять затекшее тело, и пошел туда, откуда доносился шум. Это оказалось нелегко. Ведь в лагере были тысячи верблюдов, и каждый из них считал своим долгом лечь у него на пути. Арабы по большей части воевали пешими, но передвигались исключительно на этих флегматичных и невозмутимых животных. Потому-то марши их войск оказывались подобно молнии. Коней у мусульман было немного, уж очень сложно и дорого их растить в пустынных землях Аравии. У шатра командующего стояли на коленях двадцать три человека, воины армии Мусайлимы. Они пошли в набег народ своих кровников и попали в плен во сне. Их вождь, Муджаа ибн Марара, был очень влиятелен в Ямаме и считался одним из самых опытных полководцев в этих местах. Но, Халид ибн Альвалид неспешно прохаживался мимо ряда воинов, опустивших головы. «Веруете ли вы в единого Бога?» «Веруем!» — раздались нестройные голоса. «Это хорошо!» — усмехнулся меч Аллаха. «А кто ваш пророк? Мухаммед? Да благословит его Аллах и приветствует! Или Аль-Казаб, обманщик?» Он поднес ладонь к уху. «А, не слышу!» «Пусть будет и у вас, пророк, и у нас!» — услышал он уверенный голос. «Я почему-то так и думал», — усмехнулся Халид и ткнул в сторону Муджаа. «Этого заковать, а остальным отрубить головы. Сворачивайте лагерь, воины, мы выступаем». Чего так и не смог понять Стефан, так это того, как неграмотный торговец из пыльного городка на краю мира смог зажечь в жителях пустыни такой огонь. В войске шли люди, которые в империи ни за что не стали бы в строй, Зейд, брат Умара, и Абдаллах, его сын, скакали на конях в первых рядах. Бок о бок с ними шел в бой Абдар-Рахман, сын самого халифа, и все это никак не укладывалось в голове дворцового евнуха. Плечом к плечу с ними стоял Муавия ибн Суфьян из могущественного мекканского рода Бану Амейя, и это тем более удивительно, что его отец Абу Суфьян Был злейшим врагом пророка и не раз грозил ему смертью. Если бы дело происходило в Константинополе, то Муавия при определенном везении закончил бы жизнь на одном из крошечных островов в Эгейском море. Почему все эти люди рискуют своей жизнью? Впрочем, Стефан вспомнил, что все вожди варваров шли в бой в первых рядах, не заботясь о судьбах своей страны, и на время успокоился. Но вот когда он увидел Умму Умара, то перестал понимать что-либо вообще. Нусайба Бинткаб, так назвали ее при рождении, приняла ислам одной из первых и прошла все сражения, в которых участвовал пророк. В битве при городе Ухуд она защищала его своим телом, сражаясь луком и мечом. Она получила несколько ран, а ее плечо было разрублено так, что туда помещалась ладонь. Ее сыновья сражались рядом с ней. Суровая женщина с отрешенным взглядом так поразила слугу императора, что он осмелился спросить у нее. — О, почтенная Нусайба! Зачем ты сама идешь в бой? Ведь ты вырастила таких отважных сыновей! — Мой сын Хабиб попал в руки мусайлима лжеца Она равнодушно посмотрела на Стефана. — Лжец спросил у моего сына, Признает ли он пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, истинным посланником Бога? Мой Хабиб сказал, что признает. И тогда Мусаилима спросил, признает ли он пророком его самого. Мой сын ответил, «Не слышу». Лжец рубил его мечом и задавал все тот же вопрос. И каждый раз мой сын отвечал, «Не слышу». Лжец порубил моего сына на куски но он не дрогнул я счастлива ромей что мой сын стал мучеником он теперь в раю рядом с ним теперь ты понял так ты осознал стефан не успокоюсь пока не вырежу сердце этому шакалу сказала ума умара и тронула пятками верблюда она больше не хотела разговаривать с ним вади ханифа источник жизни в этих песках пока еще был сух Зимние дожди не наполнили его водой, его берега образовывали огромную чашу, и здесь не найти места более удобного для сражения. Городок Джубайла стоял на его берегу, и землю рядом с ним прорезал овраг, который впадал в пересохшее русло пустынной реки. Мусульман пришло 30 тысяч, а мусаилима собрал около 40. Вожди подвластных племен дали своих бойцов, И они верили в своего пророка не меньше мусульман. В Аравии еще не бывало битвы, схожей с этой по многолюдности и ожесточенности. Войска построили так, как это делалось всегда. Центр и два крыла. Немногочисленная конница встала на флангах, а центр, которым командовал сам меч Аллаха, воевал пешим. И прямо сейчас воины молились. Командующий перемешал роды и племена. И многие были недовольны тем, что видели рядом с собой незнакомые лица. «Вперед, — Вперед, Иэм Мухаммед! Халид вытащил меч и пошел в сторону врага, двинув за собой огромную массу людей. — Ия Мухаммед! Мы победим! — Иншалла! – заорали воины и двинулись за ним, ударившись о ряды воинов Мусайлимы. Стефан стоял на крутом берегу пересохшего русла реки и, приложив ладонь ко лбу, смотрел на то действие, что разворачивалось перед ним. По большей части он видел лишь клубы пыли, поднятые десятком тысяч ног и конских копыт. Но иногда он видел и то, как дышит линия бойцов, клоняясь то в одну, то в другую сторону. Ему становилось совершенно ясно, что мусульмане не побеждают. Более того, Их первоначальный пыл, с которым они врубились в линию воинов Муса и, и затухал. Люди уставали, ведь их было куда меньше. Сам он остался в лагере, который охраняла пара сотен бойцов. Стефан оставил своего верблюда и вещи неподалеку от шатра самого Халида, справедливо полагая, что уж его-то защищать будут до последнего. Ведь в огромном шатре была Лейла, его жена, и знатный пленник. Муджаа ибн Марара, который сидел в цепях и ждал своей судьбы. «Проклятье!» — ругнулся Стефан. «Самое безопасное место, значит? Да как бы не так. Вот ведь бедный я бедный». Мусульман давили по всему фронту, и теперь их бегство становилось лишь вопросом времени. Центр, где в первом ряду бился сам Халид ибн Аль-Валид, опасно прогнулся. Его до предела истончившаяся дуга вот-вот лопнет, и это Стефан видел совершенно отчетливо. Он горестно вздохнул и побрел к своим вещам, где был спрятан испытанный арбалет новгородской работы и два колчина болтов. А еще нужно закопать хурджуны со своими вещами. Вдруг случится чудо, и он все-таки останется жив. Он проверил ход тетивы и остался доволен. Арбалет не подведет. — Чего смотрите? Окрысился он на воинов охраны, которые наблюдали за его приготовлениями с каким-то детским любопытством. «Сейчас сюда прибегут воины-лжеца. Они захотят пограбить лагерь. Собирайте всех!» «Да и без тебя разберемся!» — в голос засмеялись арабы. «Смешной безбородый слабак нам советы давать будет!» Конечно же, воины уже и сами понимали, что происходит. Не дворцовому Евнуху учить их. Обожженные лютым солнцем жилистые пастухи воевали не первый год. Они уже встали в строй и натянули тетиву на плечи луков. В их действиях не было суеты, лишь спокойная уверенность людей, не боящихся смерти. — Иди сюда, желтолицый! — позвали они. — Покажи нам, что делает эта штука! — Смотри! Стефан влепил короткую толстую стрелу прямо в грудь первому воину Мусайлимы, который оказался в пределах досягаемости. Этот бой давался ему куда легче, чем тот в Константинополе. Голова оставалась ясной, и его захватило хмельное бесшабашное веселье. Он умрет сегодня. Это было понятно как божий день. Если к шатру, где сидит жена самого Халида Ибн Аль-Валида, прорвались враги, значит армия мусульман рассеяна. Теперь смерть лишь вопрос времени. Так о чем беспокоиться? «Какая хорошая вещь!» — восхитился воин, стоявший рядом. Он воевал лишь с щитом и копьем. Он явно был богат. А можно, когда тебя убьют, я ее себе возьму? — Можно, — ответил Стефан, натягивая козьей ногой тетиву. Наивная простота местного жителя его слегка покоробила. Вон еще колчан лежит. — Меня зовут Азам, — сказал воин, отбивая атаку какого-то бедуина, тоже вооруженного копьем. Но тот бился похуже. Азам ранил его в ногу, а потом добил, когда тот упал. «А тебя как?» «Стефан», — ответил слуга императора, нажимая на спусковую скобу. Рука дрогнула, и он попал в плечо, а не в грудь, как рассчитывал. Воин истошно заорал, его рука повисла плетью, видимо, тяжелая стрела перебила кость. «Мы сегодня попадем в рай!» — крикнул Азам. «Ты с нами?» «Чего?» — удивился Стефан, который снова натягивал тетиву. «Им пока везло». Воины Мусайлимы занялись тем, чем заниматься в бою было нельзя. Они начали грабить лагерь, а потому атаки на его защитников стали хаотичными и короткими. «Скажи, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммед его пророк!» — крикнул Азам. На его снова наскочил какой-то бедолага, который уже через несколько секунд лежал на земле, зажимая рану в животе. «Скажи от всего сердца, а мы с парнями станем свидетелями!» И уже сегодня ты попадешь в рай вместе с теми, кто погиб за веру? — Нет, — сказал Стефан, когда еще одно тело поймало его стрелу и упало, нелепо раскинув руки. — У вас обрезание надо делать, а у меня уже и обрезать нечего. Да и отрекаться от своей веры я не стану. — Твое дело, — равнодушно пожал плечами Азам. — Я как лучше хотел. — Вон, толпа бежит сюда. Скоро мы все умрем. — Ну, прощай, что ли, желтолицей. Не пригодится мне твоя штуковина. О, да у тебя кольчуга есть. Ага, — довольно сказал Стефан, потирая ушибленную стрелой грудь. Короткая, плетеная из тонких колец без рукавка лежала в его вещах бесполезным грузом несколько месяцев, а вот сейчас спасла ему жизнь. Азам оказался прав. Охрану лагеря смяли очень быстро. Врагов пришло куда больше, чем их, и бой оказался коротким. Сначала мусульман расстреляли из луков, а оставшихся перекололи копьями и изрубили мечами. Мусульмане дрались, как дикие звери, но это им не помогло. Они все погибли. А вот Стефану в рай категорически не хотелось, и он предусмотрительно упал, притворившись мертвым. Тело Азама лежало рядом, на его почерневшем от солнца лице застыла едва заметная улыбка. Воины Мусаилимы ворвались в шатер Халида ибн Аль-Валида, который стоял в шаге от того места, где упал Стефан. Через мгновение до него донесся восторженный вопль. Тут его жена! Убьем эту стерву! Она под моей защитой! Стефан услышал голос пленного Муджаа. Идите, воюйте с мужчинами. Ладно, пошли отсюда, раздался недовольный голос. Демоны с этой бабой, тут вокруг столько добра. Грабеж продолжался около часа. Стефан молился про себя, радуясь, что самое ценное успел закопать. Но очень скоро услышал гортанные крики. Что-то происходило неподалеку, и это что-то было не слишком благоприятно для воинов и лжеца. Уже через четверть часа в лагере не осталось никого, а это значит, что Халид Ибн Аль-Валид все-таки смог собрать рассеянное войско и опять ударил по врагу. Стефан осторожно встал, оглянулся по сторонам и снова вышел на обрывистый берег пересохшего русла. Войско мусульман построилось и шло на воинов Мусайлимы, которые ждали их. Впереди, в сопровождении горстки охраны, шел сам эмир с обнаженным мечом. Стефан отлично видел его с высоты. Войско мусульман шло за ним, сомкнув ряды. Все русло вади было покрыто телами погибших и обломками копий и мечей. Святая дева! Прошептал Стефан и перекрестился. Вот ведь ненормальный. Не лучше Сигурда. Ему что вообще жизнь недорога, ведь только женился на красивой бабе. Центр ударил в центр, а фланги ударили во фланги. Никто из воинов не уступал друг другу в ярости. Вот старший брат Умара зарубил Раджжалла, командующего левым крылом вражеского войска. А вот Умма Умара, окруженная сыновьями, с жутким воем вскрыла своим мечом горло какому-то воину. У оврага, что шел от городка Джубайла, завязалась совершенно чудовищная резня. Там, где в сезон дождей текла вода, сейчас потекла кровь и потекла полноводным ручьем. Стефан и представить себе такого раньше не мог. Он даже отвернулся. Его замутило от этого зрелища. Воины лезли по телам своих убитых друзей, чтобы добраться до врага, а уже через пару минут кто-то лез по их собственным телам. Стефан стоял, окаменев от ужаса. Он не понимал подобного ожесточения. Зато он отлично понимал, что и эта атака мусульман скоро захлебнется. Так и случилось вскоре. Воины двух армий стояли друг напротив друга, тяжело дыша. Их силы закончились. И только один человек, казалось, не знал усталости. Он хрипло закричал. «Я сын Аль-Валида. Желает ли кто-нибудь сразиться со мной один на один?» «Ну точно, ненормальный», — окончательно уверился Стефан. Впрочем, его уверенность пошатнулась, когда Халид зарубил четверых воинов подряд, подойдя вплотную к тому месту, где стоял Муса Элима в кольце охраны. Меч Аллаха напевал «Я сын многих вождей, мой меч остр и ужасен. Это самая могущественная вещь, когда неистово бурлит котел войны». Халид Ибн Аль-Валид был неплохим поэтом и прямо сейчас цитировал сочиненные в суматохе боя стихи. Он ткнул мечом в сторону Мусаэлимы и, и заорал «Ты! Переговоры!» Мусаилима вышел вперед и встал в пяти шагах от него. «Если мы придем к соглашению, какие бы условия ты принял?» спросил Халид. Мусаилима задумался, словно прислушиваясь к совету потустороннего существа. Он часто так делал, приводя своих последователей в священный трепет. Так случилось и сейчас. «Так что ты решил?» — спросил Халид, делая маленький шажок вперед. Мусаилима отрицательно покачал головой. И в этот момент Халид прыгнул, разрубив воздух там, где только что стоял самозванец. Тот трезво отскочил назад, укрывшись за щитами охраны. «Он трус!» — заорал Халид. «За кого вы умираете, люди Ханифа? За презренного труса?» И этот его вопрос... Сломал дух воинов Мусайлимы. Зачем умирать за того, кто испугался выйти на честный поединок? Когда мусульмане бросились вперед, они прорвали их строй сразу в нескольких местах. В начавшейся резне погиб Зейд, старший брат Умара, погиб его двоюродный брат Амир. Войско лжепророка побежало, и лишь командующий правым флангом Мухакким еще держался. «Бану Ханифа! Укройтесь в саду! В сад! В сад!» — кричал мух -Хаким. Около семи тысяч из его войска еще стояли на ногах и могли биться, и все они рекой потекли в огромный сад, окруженный крепкой стеной. Мух-Хаким с небольшим отрядом остался прикрывать их отход. Там-то его и сразила стрела, которую пустил Абдар-Рахман, сын Халифа. «Что же делать?» — не на шутку задумался Халид, стоя перед запертыми воротами у него не было лестниц как не было и дерева из которых их можно сделать стена стала непреодолимым препятствием а солнце уже давно перевалило за полдень позволь мне эмир вперед вышел пожилой воин по имени бара ибн малик один из старейших сподвижников пророка перебросьте меня через стену и я открою ворота глупая смерть покачал головой халид «Не нужно?» «Я настаиваю», — отрезал воин. «Делайте, как он сказал», — скомандовал Халид, и старый воин забрался на стену по плечам собратьев, ловко подтянулся и перепрыгнул на ту сторону. За глинобитной стеной раздались глухие удары и звон железа, и через пару минут воин, зажимающий рану, отворил ворота. Три изрубленных тела валялись на земле рядом с толстым брусом В котором еще недавно были заперты ворота. Сад, в котором ключом била жизнь, превратился в обиталище смерти. Тысячи людей, запертых в его стенах, резались не на жизнь, а на смерть. Вся земля была устелена телами и отсеченными конечностями. Тяжелый запах крови и внутренностей висел здесь, но обезумевшие люди ничего этого не замечали. Мусайлима уже понимал, что это конец. Он не был совсем уж трусом. И воинам тоже оказался неплохим. Чудесный меч, который ему подарил желтолицый чужеземец, то и дело валил на землю кого-нибудь из мусульман. Сама Умма Умара, покрытая кровью с головы до ног, попыталась прорубиться к нему. Ее сыновья бились рядом с ней. Она пропустила удар, и охранник Мусаилимы отсек ей руку с мечом. Она завыла и осела на землю, зажимая обрубок, из которого хлистала кровь. «Получи, шайтан!» Вахши Ибн Харба метнул свое знаменитое копье, и оно пронзило живот Мусаилимы. Лжепророк с хрипом завалился на бок, и вскоре его отсеченную голову носили по всему саду. Воины племени Ханифа, видя ее, опускали оружие. Они потеряли веру в того, кто обещал им победу. Умма Умара подошла к телу Мусаилимы плюнула на него и упала на землю без сил. Ее месть свершилась. В тот день погибло множество воинов-мусульман. Из них три сотни хафизов, тех, кто знал Коран наизусть. И именно после этого сражения победа ислама в землях Аравии стала необратима. У него просто больше не осталось сильных врагов. И именно сегодня над миром был занесен меч войны. Знойные ветры юга совсем скоро повернут на север. Примечание. Ансары, примкнувшие к пророку Мухаммеду, жители Медины. Мухаджиры, мусульмане, которые переселились с пророком в Медину из Мекки в 622 году. Это событие называется хиджра. С этого события начинается мусульманское летоисчисление. Мухаджиры и ансары были двумя разными политическими силами. Расул – посланник.